Глава 4. Когда Роберт Карри рядом, любая работа по плечу. Руки не опускаются. Холщёвая сумка с инструментами Рыба-мим всегда таит ровно то, что нужно. Несколько раз за эти утра и вечера с Робертом Карри Мот вспоминает дедушку Рея. Как они вдвоем в гараже из готовых деталей собирали шлюпку, пахло клеем и смолой, пропаном из радиатора. Волосы она тогда заплетала в косу, в ладошках приносила деду инструменты и играло радио. Старик тихонько насвистывал. Какая-то висячая лампа на гибком шнуре. Ничего такого она Роберту Карри не рассказывает. Говорят разве что о яхте. По делу. Ставят новый носовой роульс, новый битенг. Прикручивают рымболты по одному по бокам кокпита, пониже, чтобы мод, говоря теоретически, могла пристегнуться еще не выйдя из кают-компании два по бортам ближе к баку все посажены на крепежные пластины и привинчены контргайками приходит такелажник сидр сочится из пор глаза как у напуганной лошади Роберт Карри говорит с ним успокаивает словно за правду лошадь и напуган Текелажник приступает. Взбирается на топ мачты, на плечо, надев канатную бухту. Возится полдня, а закончив, вроде бы приходит в чувство менее катастрофического толка. Принимает умод кружку чаю. Ухмыляется, показывая остатки зубов. День ото дня погода лучше. Мод работает в футболке и джинсах. По палубе ходит босиком. На фургоне доставляют ветровой автопилот. Трехлетний гидровейн с Чичестерской верфи, отдельными деталями разлёгшись по понтону, он смахивает на обломки кукурузника, протаранившего дом. В половине пятого Роберт Карри бросает динь-донну, шагает через двор, спускает тузик на воду у кормы киносуры измеряет. Затем сверлит стеклопластик, а мод, свисевший из-под релинга, придерживает крепеж. 10 минут в элинге получаем 6 крепежных пластин в три четверти дюйма. Без 28 после того, как побежден переклинивший болт в основании привода, именно вала досадная минута, когда показалось, что маловат нейлоновый чехол, система установлена. Это твой новый лучший друг, говорит Роберт Карри, повернув автопилот на оси и посмотрев, как крыло возвращается на место. Обычно им дают имена. Придумала уже имя. Автопилоту. Он хохочет, видя какое у нее лицо. Имя не обязательно, говорит он. А вот выпить за него не помешает. Соблюдем морскую традицию. Есть на борту чего? Она уходит вниз возвращается с бутылкой темного алкоголя и двумя пластмассовыми стаканами. Ром, отмечает Кари, щурясь на бутылку. Не ожидал от тебя. Это Тим купил, говорит она. А, ну да, говорит Роберт Кари. На крайний случай. Он считал, на лодке должен быть ром. Может, он и прав. Да, говорит она. Он подставляет стаканы, и она льет ром. Спасибо, говорит она. Всегда, пожалуйста. Солнце трогает дом на склоне холма за рекой, фермерский, наверное, и высекает искру из темноты. Спустя два дня Мод выходит на яхте в гавань. Ветер 10 узлов. Апрельское небо в вышине размыто облаками, мерцают скалы. Сбалансировав лодку, мод закрепляет румпель, вынимает шпильку автопилота и поворачивает крыло к ветру. Забивается в угол кокпита и наблюдает за ним за легким креном. И вздрога микрыла в оранжевом нейлоновом чехле. Проверяет компас, смотрит на кильваторную струю. Автопилот работает, но корректирует избыточно. Яхта идет рыскливо. Мот подправляет угол, отклоняет от вертикали. Так лучше, устойчивее. Но чтобы добиться желаемого, подправлять приходится еще трижды. Она идет в бейдавинд на пяти узлах по ребристой блестящей воде, и по левому борту, не выше палубы, летит чайка. Невероятно, однако яхта держит курс и ведет ее железяка, прикрученная к трансу. Свобода. Свобода делать все, что сделать надлежит: убирать парус, вести наблюдение, пойти вниз сварить кофе, пойти вниз поспать. Управляющий концами мот сдвигает крыло автопилота, и яхта плавно уваливается под ветер. Мот слегка травит стаксель чувствует, как яхта снова балансируется. Мод совершенно растворилась в этой новой игре, где она посредничает между ветром и механизмом. Её роль изменилась. Уже странно, что прежде она справлялась одна, носилась туда-сюда, как персонаж немого кино. Теперь она это и техник Больше не надо хвататься за лебедку, когда судно приводится к ветру. Не надо мчаться на бак, травить конец. А лодка уже развернулась, Из кают-компании мод достает табак. Садится на корточки в кокпите, чтобы табак не разлетелся, Сворачивает самокрутку и выпрямляется, размышляя, в чем слабости автопилота как его погнет высокая волна как починить его среди ночи Все ломается мот это понимает в конце концов сломается все. это она тоже понимает что уж тут Но автопилот это откалиброванная простота по виду судя протянет долго Мот нравится даже ярко-оранжевый чехол. Флаг вымпел, Он утешителен, и уже за это она благодарна. До истечения стоянки у Пантона остаётся 4 дня. Потом либо продлевать, либо перебираться к швартовной бочке. Мот работает с Робертом Кари иногда до поздней ночи и нужно надевать налобные фонарики а то не видно что делаешь и теперь над автопилотом стоят стальные трубчатые опоры а к перекладине привинчена пара 50-ваттных жестких солнечных панелей это обеспечит яхту электричеством во всяком случае гораздо реже придется врубать двигатель Карри обещает поставить инвертор. Сможешь подключать технику, говорит он. Плеер, фен, инструменты, телефон заряжать. Он, как выясняется, знает одного человека, у того в сарае валяется лишний виктрон, и человек этот готов расстаться с виктроном за бутылку пива. Мот запасается водой, закупает кое-какую еду. Утром пятого дня отчаливает от понтона и под мотором выходит к прежней стоянке. Когда яхта пришвартована и носом режет накатывающий прилив, мод идет вниз, через фор-люк выпихивает наружу все парусные чехлы. А потом сидит под мачтой, ощупывает паруса, ищет прорехи, торчащие нитки, признаки обветшания. За Загрот из Таксель она спокойна. Остальные прилагались к яхте. Все, кроме красного спинакера, которым она толком не пользовалась, опасается ставить в одиночку. Есть генуя, можно прицепить на пустой штаг. Лишняя снасть нововведение времен Джона Фантема. Еще один Стаксель. Галсовый угол уже латан-перелатан и маленький штормовой, заскорузлый и потрёпанный, как ему и полагается. Однако придраться, кажется, не к чему. Мод пакует их и через форлюк бросает обратно в каюту. Время за полдень. Мод жарит яичницу, ест, сидя на сходном трапе, глядя в кают-компанию. Справа у КАВ радиоприёмник, новый монитор аккумулятора, регулировщик зарядки солнечных батарей. Под ними Havtex, GPS, радар, собственно, штурманский столик, где штурмана ждут лишь кофейная кружка, пепельница, прокладчик и латунный циркуль в глубине на полке над столом альманах Ридза справочник океанских портов старая лоция пролива Ла-Манш Джона Фантема выше в сетчатом кармане мобильный GPS Garmin пара зажигалок телефон выключен солнечные очки пропуск в Кройденскую больницу под лещики мод в деревянной ячейке цейсовский бинокль и фонарик, а другой фонарик где-то под спальником, что называется в гробу. За спиной в рундуках кокпита парашютные ракеты и фальшфейеры. Мод видела, как Роберт Кари проверял на них дату годности. Еще там кранцы и запасные швартовые, страховочные обвязки, туманный горн, здоровое холщёвое ведро. Может, хватит, чтобы сделать из него морской якорь. Кое что. Парусные нитки, леска уже потерялась или неведомо как вычеркнулась из плана лодки, который мод держит в голове. Кое чего еще. паяльника, мерного стакана, запасных наручных часов, бумаги для письма, купальника. У нее, правда, имеются шорты и футболки. Уж наверняка сойдет за купальник попросту нет. Но если ей среди ночи перерубят концы, и она проснется в море, Ей довольно. Более чем довольно, чтобы выжить, чтобы не останавливаться. Яхта готова. Яхта готова, и ничего больше не надо. Только решить, зачем все это. Женщина одна на яхте. Что тут странного? И однако мода словно очутилась в эпицентре невозможного и на четыре или пять вздохов на нее наваливается невероятная слабость тягать веревки, делать тысячу дел необходимых в необычайнейший день на море сама мысль невыносима и как-то далека будто мод раздумывает о том чего никогда в жизни делать не станет. Она толчком поднимает себя с трапа и кладет тарелку в стальную раковину. встает на колени, открывает рундук под левой банкой, роется там и выуживает зеленый рюкзак. Растёгивает молнию, заглядывает внутрь, нюхает и принимается по всей яхте собирать вещи. Сначала выкладывает на красную банку, затем аккуратно пакует. Это будет экстренная сумка, всегда под рукой. Схватить, если все потеряно, последнее прибежище. Вкладыши для бюстгальтера и лишняя ночная рубашка на сей раз не понадобятся. Понадобится ручной компас пара сигнальных дымовых ракет, сигнальное зеркало, хороший нож, не помешало бы, если найдется леска, леска, крючки и наживка.